31. январь 12. Личный пусть не заслоняет все человеческое. Первое, конечно, второе продолжается, не прерываясь. Вошедший в поток мировой жизни и утвердившийся в нем, устанавливает непрерываемость своего сверхличного сознания. Отрешение от личных интересов и всего, что связано с самостью низшего я, и означает этот процесс, когда душу свою потерявший, Обретает ее в сферах жизни сверхличной, пробивает им скорлупу свои ауры, и тогда начинает действовать в нем глаз мировой, а затем космический. Ограничение самости ужасны, движение от себя и к себе создают мир равной булавочной головки, ввергают дух в темницу безысходности. Явление самоотверженности космично. Недаром во все времена и у всех народов Земли так почитались герою. Героизм и самоотверженность. Явление единого порядка. Без самоотверженности нет героизма. Героические подвиги являются апофеозом самоотвержения. Творите героев.